Приложение 5. Хронология важнейших событий экономической истории. страница с 604 по 606. 7 век до нашей эры Чеканка первых в истории монет. Малайзийское царство Лидия. 13-14 века. Расцвет цехового хозяйства, городского ремесла. 1526 год. Открытие закона Коперника Грешема. 1600 год. Основание английской остинской компании. 1607 год. Основание первого английского поселения в Северной Америке, в Виргинии. 1608 год. Организация Амстердамской биржи, Голландия. 1615 год. Монкретьен, Франция. Трактат политической экономии. 1679 год. Принятие закона о гарантиях личной свободы в Англии. 1683 год. Пяти. Англия. Политическая арифметика. 1689 год. «Биль о правах» в Англии. 1690 год. «Выпуск бумажных денежных знаков». Штат Массачусетс, США. 1694 год. «Основание английского банка». 1703 год. «Открытие первой официальной биржи в России». 1707 год. «Буа Гильбер, Франция. Рассуждение о природе богатства». 1724 год. «Посашков, Россия. Книга о скудрости и богатстве». 1733 год. Изобретение Кээн «Летущего челнока». 1757 год. Первое акционерное общество в России. Российское в Константинополе. Торгующая компания. 1758 год. Кенне «Франция». Экономическая таблица. 1763 год. Изобретение паровой машины Иваном Ползуновым. 1764 год. Изобретение Харгривсом «Прялки джени 1768 год. Получение Аркрайтом патента на предельную ватерную машину. 1769 год. Выпуск бумажных денег. ассигнаций в России. 1773 год. Возникновение фондовой биржи в Англии. 1776 год. Адам Смит. Англия. Исследование о природе и причинах богатства народов. 1776 год. Тюрго. Франция. Размышления о создании и распределении богатств. 1784 год. Получение Джеймсом Уатом патента на универсальный паровой двигатель. 1784 год. Открытие кортом подлингования железа. 1785 год. Изобретение картрайтом механического ткацкого станка. 1789 год. Декларация прав человека и гражданина Франция. 1789 год. Принятие Конгрессом США Билля о правах. Страница 605. 1791 год. Принятие закона Ле-Шапелье, запрещающего стачки и профсоюзов во Франции. 1792 год. Основание фондовой биржи в США. Вторая половина 18-го, начало 19-го века. Промышленный переворот в Англии. 1807 год. Первый рейс парохода Фултона по реке Годзон. 1811-12 годы. Высший подъем лудистского движения в Англии. 1817 год. Рикардо, Англия. Начало политической экономии и налогового обложения. 1819 год. Первый рейс парохода через Атлантику. 1825 год. Открытие в Англии первой железной дороги. 1825 год. Первый циклический кризис перепроизводства в Англии. 1838 год. Курно, Франция. Исследование математических принципов теории богатств. 1854 год. Госсенн. Германия. Развитие законов общественного обмена и вытекающих отсюда правил общественной торговли. 1855 годы. Открытие бессомером нового способа выплавки стали. 1859 год. Карл Маркс. Германия. Критики политической экономии. 1861 год. Отмена крепостного права в России. 1864 год. Введение в эксплуатацию мартеновских печей во Франции. 1866 год. Образование Национального Рабочего Союза в США. 1867 год. Карл Маркс. Первый том капитала. 1869 год. Основание социал-демократической рабочей партии Германии. 1869 год. Открытие Суэцкого канала. 1871 год. Издание закона о легализации трэд-юнионов в Англии. 1871 год. Джеванс Англия. Теория политической экономии. 1871-1873 годы, период грюндерства в Германии. 1874 год, раз Швейцария, элементы чистой политической экономии. 1875 годы, Фридрих Энгельс, Германия, Анти-Дюринг. 1884 год, Фридрих Энгельс, происхождение семьи частной собственности государства. 1886 год, Бэм-Баверк, Австрия. Основа теории ценностей хозяйственных благ. 1890 год. Приятие Конгрессом США закона Шермана против Трестов. 1890 год. Маршал, Англия. Принципы политической экономии. 1897 год. Введение системы золотого стандарта в России. 1899 год. Виблен, США. Теория праздного класса. 1899 год. Ленин. Развитие капитализма в России. Конец XIX века. Массовое внедрение в производство двигателя внутреннего сгорания. 1902 год. Паретто. Италия. Курс политической экономии. 1904-1914 год. Строительство Панамского канала. 1905 год. КНАП. Германия. Государственная теория денег. 1906-1917 годы. Столыпинская аграрная реформа в России. 1910 год. Гильфердинг. Германия. Финансовый капитал. 1913 год. Автальон. Франция. Периодические кризисы перепроизводства. 1917 год. Ленин. Империализм как высшая стадия капитализма. 1918 год. Введение в Советской России политики военного коммунизма. 1921 год. Переход Советской России к новой экономической политике. 1930 год. Основание Банка международных расчетах. МБР. 1936 год. Джон Кейнс. Англия. Общая теория занятости, проценты и денег. 1944 год. Учреждение Международного банка реконструкции и развития МБРР. 1944 год. Учреждение Международного валютного фонда МВФ. 1944 год. Британ-Будское соглашение. 1951 год. Создание Международной экономической организации Европейское объединение угля и стали ЕУУС. Страница 606. 1958 год. Создание Международной Организации Европейское Экономическое Сообщество ЕЭС. 1965 год. Начало хозяйственной реформы в России. 1967 год. Гелбрейт США. Новое Индустриальное Общество. 1973 год. Прекращение размена бумажных денег. Долларов на золото. 1992 год. Начало рыночной трансформации экономики в России. Конец книги. доктора экономических наук профессора Мамедова О. Ю. Современная экономика. Тексты лекций. Понятийный аппарат. Графики и формула из истории экономической мысли. Справочный материал. Ростов-на-Дону. Издательство «Феникс». 1995 год. Страниц 606. Запись произведена в Российской государственной библиотеке для слепых. 1998 год. Читал Валерий Лысенко.